Глава двадцать Дело света Квин спокойно смотрел на меня, помахивая рукой в сторону находки. А я с трудом сдерживал улыбку. Наконец-то я подловил этого хитрого лиса. Он не заметил, как я запустил Брюса, так что был не в курсе. Я прекрасно видел, как воины одной из посланных им в разведку группы вышли на скрывающуюся дальше армаду оценили ее и передали всю информацию лидеру. И вот сейчас он предлагает мне вернуться, считая, что я знаю только о первой волне монстров. И все так же доброжелательно. Уверен, что и нож он мне в спину вонзит с такой же спокойной и ровной улыбкой. Как говорится, джентльмен к востоку и к западу от Ламанша — манша это два совершенно разных человека. Так вот... Похоже, весь этот мир для Квина находится к востоку от его бывшей родины. Значит, почти три тысячи сквоглов? Учитывая мои планы, пора начинать расставлять точки. Все верно. Квин моментально кивнул, как будто и не рассчитывал минуту назад утаить от меня эту информацию. Пока он отвечал, я отправил Брюса проследить за маршрутом, по которому двигалась вторая пара разведчиков, и интуиция меня не подвела. Квин, похоже, не в первый раз уже сталкивался со сквоглами и знал, что и где следует искать. На этот раз взору моего летающего питомца предстали три гигантских каменных червя. С высоты, тем более пользуясь нечеловеческим зрением, сложно оценить их размеры. К счастью, рядом как раз показался один из пингвинов, тут же по-хозяйски вскарабкавшийся на одного из гигантов. И теперь, сравнивая размеры сквогла и червя, можно было уверенно приписать последнему не меньше десяти метров в высоту и около пятидесяти в длину. «И три их ездовые колбаски!» Я продолжал давить на начавшего хмуриться британца. «Может, перестанем ходить вокруг да около?» «Не понимаю, о чем ты?» Лицо того моментально приняло недоумевающее выражение. «Вот не люблю таких людей, с ними вести дела сложнее всего». Они делают вид, что все нормально, и при этом при любой возможности стараются вставить тебе палки в колеса. И как же хорошо, что я смог в этом так быстро разобраться. Но подумай, о чем ты сможешь рассказать Анне после такого похода? Ты же так ничего обо мне и не узнал. В этот момент я широко улыбнулся и для поднятия градуса беседы заехал ладонью к Вину прямо по щеке. Естественно, моей силы было недостаточно, чтобы пробить его выносливость. Рука тогда же остановилась в каких-то миллиметрах от его кожи, но я, заранее подозревая подобный исход, в последний момент хлопнул второй рукой себе поляшки. Так что по лесу прокатился гулкий звон пощечины, а лицо старого англичанина покраснело, пусть не от удара, но от злости, которую он теперь и не думал скрывать. Детская выходка, но порой именно они и раздражают нас сильнее всего. Арка Балена Сам я ни за что бы не смог всего после пары разговоров понять, как довести до белого коленя такого сдержанного человека, как Квин. но, к счастью, благодаря моей способности мне это и не нужно. Уверен, сейчас он сам допридумывает все, что нужно, как темный Квин скорее всего, решит, что я продолжу начатое пощечиной. Ну вот не знаю, что он там увидел, но старый джентльмен решил нанести ответный удар. Если честно, когда я с помощью Брюса нашел червяков, то появилась мысль показать свою силу на них. Вот только не уверен, что даже сложив все свои способности, я смогу с ними справиться, а мой нож с отражением никогда не вернет столько урона, чтобы перекрыть их жизни и гарантированно отправить на тот свет. А вот против людей он хорош. И пусть я и не смог увидеть описание способности, который хотел ударить по мне Квин. Но вложенной в нее с запасом силы хватило, чтобы после столкновения с мечом мой нож раскололся, а лидер темных моментально упал на землю бездыханным трупом. Эффект неуязвимости подошел к концу. А это вместе с Аркабалена закончилось и врубленное мной в момент начала атаки темного способность. В отличие от Кирилла, во время дуэли прикончившего преобразившегося Хаусита, но заодно и умершего самого, я планировал выжить. Вот и использовал для этого единственную подходящую комбинацию — отражение и неуязвимость. «Можете забрать его вещи!» Я повернулся к замершим темным. Жалко, конечно, отказываться от лежащего у ног богатства, но тогда наверняка дело сразу перейдет к бою, и я против всех. И на этот случай стратегии для победы у меня уже нет. «Меня зовут Артур». Из рядов темных вышел молодой светловолосый парень, который до этого совсем не выделялся, но сейчас после смерти Квина так естественно подхватил лидерство, что не было никаких сомнений, именно так все и должно быть. Остальные, следуя его жесту, быстро подобрали все, что осталось от Квина, а я продолжил. «Сомнения в том, что я справлюсь с темным филиалом у тебя в квартале, пропали?» Темные тут же дружно хмыкнули. Хороший знак. Полагаясь на Аркабалена, я оставлял картину того, как они увидят мою победу над Квином их же воображению, и тут приходилось надеяться только на то, что, считая его сильным воином, они смогли бы предположить его проигрыш только от того, кто окажется еще сильнее. Похоже, так и вышло, иначе с чего бы это их отношение ко мне изменилось именно в нужную сторону? «Ты не думай, что нам все равно», Артур тем временем кивнул, показывая, что с моим вопросом лично для них все ясно. «Нас, тех, кто готов пойти за Квином, 212 человек, и естественно, мы не рады, что нас перекидывают непонятно куда. С одной стороны, есть некто, сумевший заставить пойти у себя на поводу Анну и генерала, это неплохо. С другой, с самого начала нашей встречи, согласись, ты как-то не особо проявлял себя». «Надеюсь, вы не думали, что я буду кривляться как клоуна и сжигать каждого посмевшего со мной не согласиться?» «Я запустил поток пламени в стоящее неподалеку дерево. Пусть считают меня спокойным и взвешенным человеком. Внешне это же так похоже на слабость». «Теперь вы получаете 516 очков обмана в день. Теперь вы получаете 517 очков обмана в день. Теперь вы получаете 518 очков обмана в день». Как-то неожиданно, пусть и совсем немного, подрос уровень обмана. Явно дело тут не в моем разговоре с темными. Скорее, у Даши появились первые клиенты. «Нет», — Артур развел руками. «Но может, вместо этого ты с нами хотя бы немного поделишься своими планами?» «Черт побери, как же приятно говорить не намеками, а практически напрямую. В будущем надо взять на заметку». Лучше общаться не с самим главным, а с его заместителем. Все тогда получится гораздо быстрее. Вы становитесь частью Квартала Света. Другие стихии становятся частью Квартала Света. Недовольные из других кланов или городов тоже могут к нам присоединиться. По-моему, это первый раз, когда я озвучиваю свои планы вслух. Понятно. Артур немного помолчал. Явно обдумывая и пытаясь представить на практике результат моих слов. «Вот Квин попытался объединить темных из пары городов. Только темных, и против него тут же начали плести интриги, чуть ли не все силы в городе, а ты замахнулся еще шире. Теперь мы молчим вместе. А что? Он ничего не спросил, а говорить под руку, когда человек размышляет, лишнее все это». «Один ваш русский поэт и философ придумал специальное слово для тех, кто всегда готов находиться в поиске лучшего, рисковать ради этого всем». Звучит немного коряво, но англичанин сейчас, как я понимаю, говорит о пассионариях Гумилева. «Так вот, если всех этих бунтарей собрать под одним знаменем, может получиться страшная сила». Тут он расплылся в улыбке. А я подумал, что только что перешел на следующий этап в такой афере. И никакой награды нет. Похоже, система или бог, не знаю, кто тут занимается общей организацией всего этого процесса, раздает призы именно тогда, когда практической пользы от твоих достижений не так уж и много. А вот стоит замахнуться на что-то серьезное, и тут тебе уже никто не помощник. Или делай сам, или лапки кверху. «Знаешь, мне это нравится». Артур тем временем решил заканчивать разговор. Не я, ни Квин мешать тебе не будем. Помогать, конечно, тоже, но ты умный человек, а потому я уверен, ни на что подобное и не рассчитывал». Говорит за себя и сразу за якобы их лидера, с такой уверенностью. Ох, что-то мне подсказывает, что не все так просто в рядах темных оппозиционеров. «Выступаем!» Резкая команда Артура чуть не застала меня врасплох, но я уверенно занял свое место в строю и мы потрусили в сторону находки. Никто ни с кем уже больше и не думал общаться, и лишь я порой косил глазом в сторону все новых и новых сообщений. Теперь вы получаете 531 очко обмана в день. Находка встретила нас хмурыми тучами, хмурыми стражниками на воротах и не менее хмурым квином. Значит, неотразимое лезвие света. Он с интересом окинул меня взглядом с головы до ног, а я чуть не фыркнул, когда понял, что этим пафосным названием старый англичанин обозначил убившую его способность. Жалко только, что сказал это вслух. Я уже привык к тому, что в этом мире как-то не принято делиться своими наблюдениями, и что люди при использовании аркабалена практически наверняка увидят что-то свое». Раньше это было не так критично, а вот теперь кто-то может и задаться ненужным вопросом. Мы уже все обсудили. Вместо ответа я пожал плечами, а потом кивнул в сторону Артура. «Вот и хорошо», — ни капли не расстроился Квин. — «тогда мы тебя оставим. А то по всему городу ползут слухи, что в нашем будущем квартале сегодня совершенно бесплатно раздают какие-то полезные штуки». Почему бы не прогуляться, да не посмотреть? Судя по всему, Анна об этой нашей договоренности им ничего не рассказывала. Но и я не буду. Тем более, что сами скоро все увидят. Гораздо больше меня начал интересовать вопрос, где я буду всех размещать. Артур сказал, что у Квина больше двухсот последователей, а такая толпа в наш дом точно не поместится. «Василий Котов?» В сторону нашего отряда из ближайшего переулка бросился какой-то до карикатурности неуклюжий пацан. Судя по его описанию, он совсем недавно взял редкий уровень стихии бездна». И что этим-то от меня надо? Это я. Чего хотел? Если честно, я немного устал. Даже разговаривать ни с кем особо не хочется. Павел Хромов! Парень остановился и вежливо склонил голову. Лидер нашего квартала Сергей Измайлов. Сказал, что мне и всем, кто до сих пор не продвинулся в изучении редкой метки, пора перебираться в отстойник, М -м, прошу прощения, в новый квартал света, где готовы приютить таких слабаков и бездари, как мы. Вот ведь стервец. Наговорил кучу всего, пользуясь случаем, наоскорблял всех подряд, а теперь делает вид, что ничего я не заметил. И много у вас таких слабаков. Когда он сам себя так назвал, все было нормально. А вот стоило мне воспользоваться этим определением, как тут же покраснел от обиды. Кого мне спихивают? Слабаков, бездарей, да еще и психически неуравновешенных. Великие кварталы, пользуясь случаем, решили провести чистку. Ну что ж, как бы это им самим в итоге боком не вышло. Кстати, характерно время появления этого гонца от бездны. Он появился не утром, не до моего похода к темным, а именно сейчас. Готов поставить на то, что именно Анна, убедившись, что я справился с Квинном, поделилась информацией с соседями. И что самое обидное, наверняка же не бесплатно. «Двести восемьдесят!» Павел гордо посмотрел на игнорирующих его темных и как-то естественно пристроился рядом. «Мы и тогда вечером будем перебираться, а меня сейчас отправили выкупить с под нас соседние дома». «Вот с ним состыкуйтесь, кто с какой стороны будет что покупать». Я тут же перенаправил последователя бездны на недовольно поморщившегося Квина, сам же при этом радуясь, что жилищная проблема решилась без моего участия. Нет, конечно, я и сам с моими доходами смог бы позволить себе такую покупку, но вот тратить на это время — это двойная потеря, и проявление слабости, и... да просто нет его у меня. «Вася!» Мы наконец-то добрались до нашего дома, и меня тут же чуть не оглушил крик Даши. «У меня почти кончились твои повязки, а эта толпа, если я об этом скажу, меня скорее всего растерзает». Все это было сказано прямо на глазах почти пяти десятков людей, столпившихся между мной и домом. И сейчас все они с недовольным видом начали поворачиваться в мою сторону. Вот же зараза, наверняка же специально затягивала выдачу, чтобы организовать такую сцену к моему появлению. Пайпер, Паша, вот центр будущего квартала, можете выбирать дома для своих людей. Я понял, что надо брать ситуацию в свои руки и принялся раздавать указания. Даша, выдай, что осталось, и закрываемся до завтра. Народ! Тут я повернулся к начавшей гудеть толпе. Завтра с десяти раздадим еще сто пятьдесят повязок, ровно столько же, сколько и сегодня. Вот и все, никакой лирики. Закончив говорить, я не обращая внимания на обрушившиеся на меня вопросы, проскользнул в дом и закрыл за собой дверь. Вот только если бы все на этом закончилось. Правда, для разнообразия на этот раз меня ждал приятный сюрприз. Открыто достижение «Миссионер первого уровня». Ваш квартал смог убедить более ста последователей других стихий, ослабив вашу. Выберите одну из способностей. Земля квартала первого уровня преобразует поверхность, входящую в вашу зону влияния. Визуальные эффекты подтверждают превосходство вашей стихии. Показатели жителей квартала на этой территории увеличены на 10%. Защита квартала первого уровня покрывает зону влияния квартала защитным полем, не пропускающим чужаков. Сила определяется сильнейшим воином, находящимся в данный момент на территории квартала. Цитадель квартала первого уровня превращает центральное здание квартала в более защищенное, может уместить до тысячи жителей. В очередной раз убеждают, что каждое действие в этом мире приводит к определенным последствиям. И вот теперь мне снова надо взвешивать плюсы и минусы, додумать, думать, что из этого списка больше всего соответствует моим планам.